Глава седьмая «Я не хочу надевать эти штаны. Меня все в голоде засмеют». «Гордар, сынок, мы как раз едем в город за новой одеждой. Никто не будет смеяться над тобой, обещаю». Вилар погладил сына по спинке. «У Анфисы прекрасный вкус. Она найдет для тебя замечательные новые штанишки. И не только». «Но это будет потом». Гардар притопнул ножкой, сложил руки на груди и надул пухлые губы. А в детских глазах застыли горькие крупные капли слез, готовые вот-вот сорваться вниз. Белар тяжело вздохнул и запустил пальцы в свою буйную шевелюру. И промелькнула у него мысль, что неплохо было бы уже постричься. «О, великий дракон! О чем он только думает? Тут ребенок почти в истерике, а он постричься!» Раздался стук в дверь, створка приоткрылась и в проеме показалась голова Анфиса. Синий цвет ее тела и волос уже сошел. Женщина снова была самой собой. Прекрасной, желанной и недоступной. Вилар снова вздохнул. Что-то настроение у него сегодня под стать погоде. За окном было пасмурно, и по небу гуляли низкие свинцовые тучи. Такую погоду обычно дома сидят. Но дети, как и сама Анфиса, были непреклонны. Едем в город и точка. Шестеро против одного. Нехило. Мы все готовы. Сказала она с улыбкой и тут же заволновалась, увидев расстроенного малыша. «Гордар, солнышко, кто посмел вызвать твое недовольство? Ну-ка, покажи тетя Анфисе на этого негодяя, я на него таз с медом опрокину и пчел позову». Лилар рот раскрыл от ее предложения, а Гордар захихикал, а потом и вовсе расхохотался. «Нет!» — замотал он головой. «Я сам люблю мед». «Ну хорошо, значит, таз с навозом и позовем мух». «Фу!» протянул ребенок. «Точно, фу!» — заметил с улыбкой Вилар. «Так что все -таки произошло?» — вернулась она к причине слез мальчика. «У меня штанов глазивых нету», — сказал он, и нижняя губа малыша задрожала. Он кулачком вытер набежавшие вновь слезы. «Все! С вытянутыми коленками или дылками!» Анфиса с укором посмотрела на Вилару, у которого от смущения залили уши. «Стыдно стал тебе, Вилар?» «За дело стыдно», — подумала она. «Сыну штаны нормально купить. Проблема?» Но вслух она этого, конечно же, не сказала. Виллар мужик взрослый и умный. Видно, что сам все понял и уже даже раскаивается. «Так, насколько помню, когда мы устраивали стирку, у тебя был очень симпатичный комбинезончик. Где он?» Гардар подошел к своему шкафу и вынул из его недр синий, выполненный из ткани, похожей на земную джинсу, комбинезон. «Милый, очень симпатичный». Вот, смотри, какой он у тебя красивый. Давай наденем его вот на эту кофточку, а в магазине купим тебе много-много красивой одежки. Варковала с ним Анфиса и помогала одеться ребенку. Вилар только удивлялся ее способностям находить общий язык с его детьми. И когда все были в сборе, шумные шумной компании забрались в просторный и удобный транспорт. В транспорте на переднем пассажирском сиденье находился незнакомец, пожилой мужчина, но с очень добрыми глазами. Он по-свойски поздоровался со всеми ребятами и представился Анфисе. «Винс фон Краб», — произнес он, «Вилар разрешил мне доехать до города с вами. У меня там дела, а свой транспорт все отладить никак не могу. Старый уже. Нужно новый покупать». Анфиса про себя хихикнула. Фамилия у него очень извучная. Она лишь кивнула на его объяснение и представилась в ответ. «Черешникова Анфиса Михайловна. Можно просто Анфиса». О, так ты и правда, что ли гости из другого мира? цыкнул он удивленно. Она пожала плечами, устраивая Даниэля в специальном детском сиденье рядом с собой. Скорее переселенка, вернуться-то не могу назад. У нас хорошо, то думаю, что мира лучше крауш ранее найти. Ну, везде есть свои плюсы и минусы, ответила она туманно. Винс хотел было возразить, но в транспорт уже сел Вилар, и они направились в город. «Вы уже познакомились?» – спросил Вилар Анфису. «Да, да», – ответил за нее Винс. Анфиса кивнула. «Дети вели себя примерно, им совсем не хотелось испортить себе поездку». «Дома все в порядке?» – спросил Вилар Винса. «Порядочек, соседка моя Грина. Тоже уехала в город цыплят продавать. Если бы не цыплята, то меня бы взяла с собой». Мой внук все рвется на дальнее пастбище и ждет, когда ты возьмешь его с собой. Рыжая корова три дня назад отелилась. Все, кажись. Ну и хорошо. А внука твоего возьму, когда со своими поеду. Анфисе тоже хочу показать свои гузи. И на праздник сбора Хадша устроим новое гуляние. Будем отмечать его по-новому. За столем, песнями и кострами. О! протянул мужчина искоса взглянул на Анфису. Она придумала про праздник. Вилар с улыбкой кивнул. Винс фон Краб славился тем, что мог болтать с утра и до вечера, практически не закрывая рта. Вообще драконы-мужчины были, как правило, молчаливо, да и среди женщин-драконец нечасто попадались записные сплетницы. Но Винс с успехом заменял собой взвод таких кумушек. Хотя Матильду фон Зарку ему было не переплюнуть. Пока ехали до города, он выдавал общие сведения о соседях. Это рыжий вертихвостка Катарина рассорился со своим кузнецом. И свадьбу опять отложили. Матильда фон Зарк вчера насушила мят себе для чая. А соседский Теленг зашел в кухню и все слопал. Матильда за ним погнала, ася наступила в свою же корзину с тремя дюжинами яиц. Теленг пока убегал, задел доски у сарая, те упали и порвали тортящими гвоздями мешок муки. Ох, крику было! Зарк поди так, никогда не орала. Ребятишки чуть со смеху не померли. В транспорте раздался заливистый смех. Хохотали все, и дети, и сама Анфиса. Даже Велару усмехнулся «Представляю», — ответил он. «Анфиса, смотри». Она повернула голову и ахнула. Прямо перед ними и чуть сбоку вставали горы. Местность, по которой они ехали, неожиданно стала совершенно дикой. Даже дорога казалась не асфальтовая, а какой-то древней, насыпной. За лентой проложенного пути тянулась бескрайняя степь серая с лиловым, желтоватая и зеленоватая, подернутая пушистой белесой дымкой и снова лиловая, малиновая, голубая. Все оттенки были не яркими, чуть-чуть приглушенными, но все вместе создавало незабываемое зрелище. Пролетел порыв ветра, и разноцветное море заколыхалось, пошло волнами. Анфиса не могла оторваться от окна. Горы казались синими в туманной дали. Невысокие со сглаженными верхушками они были суровыми и гордыми. Вилар негромко сказал. Там начинается драконьи хребет. В первом ущелье лежит небольшой городок, а дальше долго ничего нет. Только маленькие деревушки в горах. Ну, а потом столица мира, великие краушра. «Меня везли к тебе другой дорогой», задумчиво сказала Анфиса. Вилар кивнул. «Да, этой дорогой давно не пользуется, так как она длиннее и не такая ухоженная. Но я специально здесь поехал, чтобы показать тебе... Красоту своего края. Вилар, здесь невероятно красиво. Будь я художником или фотографом, то запечатлела бы эту красоту. А я умею рисовать, сказала Мира. И у меня есть одна картина с горами. А у меня есть открытки с этим пейзажем. Похвасталась Гелия. Анфиса улыбнулась им. Покажите потом. Да. Серьезно ответили девочки. Анфиса смотрела по сторонам, широко раскрыв свои серые глазища, и кольца темных волос колыхались на плечах. А Вилар смотрел на нее в зеркало заднего вида и мечтал о том, как обнимет эти плечи и зароется лицом эти волосы. Неожиданно пошел колючий дождик, но быстро кончился, и впервые за этот хмурый день выглянуло солнце. Над разноцветным полем выгнулась яркая радуга, ее дальний конец уходил за горы, а ближний, казалось, был совсем рядом, но достичь его было невозможно. Вилар неожиданно воодушевился и прибавил газу. Ну что, попробуем, а, Вилар, вдруг получится? Чем плешивый дракон не шутит, моста! Пусть тебя пропустят. А куда мы так гоним? И при чем здесь плешивый дракон? И о каком мосте речь? Здесь нет моста. В нашем мире считают, что радуга мост. Есть древнее поверие, кто сможет пробежать под радугой, тот станет счастливым на всю жизнь. Как-то. У всех по-разному. Кто разбогатеет, кто женится, кто полюбит на всю жизнь, у кого проклятие спадет. «Вилар, вперед! Проедем под Радугой, ура!» «Папа, гони!» «Гони, пока она не исчезла!» «Быстрее, папа, ты же дракон!» «Давай, дружище!» Они успели. Радуга находилась прямо над ними. Все вышли из машины и пробежали под ней с радостными криками. Анфиса от всего сердца загадала желание, чтобы проклятие с Веларой его детей спало, и они стали счастливыми, а малыш данили еще и здоровым. Она бежала и думала, что будет теперь в жизни все еще ярче, еще светлее, еще радужнее, а все потому, что ведь эта восхитительно волшебная, нереально реальная радуга его исполнит. Анфиса бежала и размахивала руками. Дети смеялись и бежали за ней. А Вилар смотрел на них, и в эти минуты был счастлив, счастлив, счастлив. Вскоре солнце ушло за туча, Радуга погасла, и степь тоже посмурнела, стала блеклой и неприметной. Но ну и закапал дождик. Анфиса с детьми снова забралась в транспорт, устроилась поудобнее и стала смотреть в окно. Путешествие в город продолжалось. Город, куда они приехали, Анфиса более-менее знала. Как-никак целый год тут провела. Училась и адаптировалась к новым условиям и миру. Некоторые драконы и люди даже ее узнавали и приветливо кивали. А вот на Велара и его детей смотрели с долей неприязни и страха, а порой и насмешки. Веселое и игривое настроение очень быстро у всех сошло на нет, и поход за покупками превратился в кошмар. Сначала расплакался Даниэль. Он сучил ручками и ножками и никак не хотел успокаиваться. Анфиса уже готова была сама расплакаться. Она как опытный педиатр осмотрела ребенка в салоне транспорта, но все было в порядке. Потом осмотрела пятно на его груди. И на секунду ей будто бутано. На том стало светлее, и тут же потемнело снова. И в этот момент Даниэль успокоился. Анфиса моргнула, и пристально вгляделась в пятнышко, но никаких изменений больше не было. «Неужели показалось?» – подумала она. Вздохнув, она прижала Даниэля к себе и погладила его по спинке. Ребенок больше не закатывал истерик. Вилар и старшие дети ждали их кулинарии. Здесь продавали чудесные торты и пирожные, и всем детям именно в данный момент захотелось кушать по пироженке со сладким сиропом, и они не хотели кушать потом, после покупок, а вот именно сейчас. А потом они съели еще по одному пирожному и еще. Итог, дети объелись сладкого. Анфиса злилась на себя, на детей, на Велара, что не может порой им сказать жестче. Купив пять разных тортов и сгрузив их в транспорт, они наконец-то добрались до магазинов с одеждой. Точнее, до центра, где все находилось в одном месте. Скажем проще, они пришли в торговый центр. Но мальчикам было уже неинтересно идти в магазины с одеждой. Интересно было только Мире и Гелии. И Даниэлю, что висел у папы в штуке, похожей на земную кенгуру, и тянул ручки ко всему, до чего мог дотянуться. Гардар и Келвин рассматривали новые технологии. Что-то на манер земных компьютерных игрушек, но более навороченные и сложные для Анфисина восприятия мозгов. Она на земле-то была против всей этой фигни с компьютерными играми и здесь не одобряла. А вообще ей хотелось встать и заорать. Мальчишки носились от стенда к стенду с неизвестными ей штуками, напоминающими каких-то жутких мини-монстров на дистанционном управлении. Вилар завел разговор с каким-то мужчиной, которого встретил. И было похоже, что они оба рады были друг друга видеть. Даниэль пищал и дергал папу за одежду. Ему хотелось тоже побегать и посмотреть то, что смотрят братья. Геля тянула Анфису вправо, магазин с детской обувью. Амира увидела слева магазин одежды для девочек и тянула ее туда. Анфиса прикрыла на минуту глаза и сосчитала до десяти, стараясь успокоиться. Потом присела на корточке перед девчонками и сказала. «Мы пойдем в магазин, где продают сразу одежду для девочек и мальчиков. И заодно обувь с аксессуарами, хорошо?» «Ладно», — кивнули сестры. Потом она решительно подошла к Вилару и потянула его за рукав. «Ох, Анфиса, извини. Познакомься. Это Грег фон Банс, мой старый знакомый. Мы вместе учились». «Очень приятно. Я Анфиса». Перебила она его. «Я думаю, Вилар будет рад принять вас у себя в гостях. Извините нас, но мы спешим. Вилар, если ты не поторопишься и не пойдешь за Келвином и Гардаром, то тебе придется оплатить огромный ущерб. Им, как мне кажется, стало очень интересно узнать, что находится внутри вон той штуки». «Великий дракон! Гордар! Келвин!» Громко разнесся голос Вилара, отчего прохожие обернулись, а те, кто был рядом, натурально шарахнулись от него. «Вы его жена?» — поинтересовался Грег, оценивающий, рассматривая Анфису и двух малышек. «Нет, я его няня, то есть няня его детей», — ответила она. «Извините еще раз, но нам, правда, пора». «Ничего, ничего, я все понимаю», — задумчиво произнес он след удалившейся уже женщине. Когда всех собрали и нашли магазин, где продают великолепного качества детские вещи на любой вкус и размер, она набрала для детей одежды и сразу заняла все четыре примерочные, отправив детей мерить и выходить к ней на показ. Гордару и Мире она помогала одеваться. И все бы ничего, примерка прошла бы успешно и спокойно. Но в соседней примерочной находилась девочка пятилетнего возраста. Она заинтересовалась сумочкой для Мира, что подобрала ей Анфиса к платью. Мира широко улыбнулась девочке, И с удовольствием показала ей сумочку. «Это моя Анфиса выбрала. Красивая?» «Очень красивая сумка. Мне тоже очень нравится. Она будет моя любимая». «Лайла, отойди немедленно от этой девчонки!» — заорала визгливо вернувшаяся мамаша этой малышки. это дочка Ро из проклятой семьи. С ними нельзя общаться. Запомни это навсегда, Лайла, нельзя!» И наглая мамаша потянула недоумевающую дочку от мира которая от слов злой тетки готова была разреветься. «Отойди, малявка, с дороги! Фу! Отойди!» кричала бешеная дура мамаша, схлипывающая в мире. На женский истеричный крик выглянули из примерочных остальные дети. Велара рядом не было, он ходил по магазину и выбирал одежду для Даниэля, чтобы потом показать Анфисе. Анфиса, что была и до этого уже взвинчена, разозлилась так, что только дым у нее из ушей не пошел. «Оно быстро извинилось!» Анфиса заступила ей дорогу и смотрела на женщину так, что готова была разорвать ее на куски. «Ты еще кто такая? Отойди немедленно! Безобразие! В приличный магазин уже прийти нельзя! Всякий сброд ходит!» Анфиса не выдержала и схватила женщину за руку настолько крепко, что у той однозначно синяки останутся. Ее дочка Лайла убежала обратно в примерочную, спрятавшись там, и выглянула из-за шторки одним глазком. Тем временем Анфиса прошипела хамки в лицо. Извинись перед детьми. Немедленно. «Да ты кто такая? Убери руку! Они дети-убийцы своих матерей, дура! Они прокляты!» Дети уже рыдали от слов этой гадины и дружно обнимались, сбившись в маленькую стайку. Такого вынести Анфиса просто не могла. «И где Виллар, когда он так нужен?» «Сама дура. Если прямо сейчас не извинишься и не раскаешься перед этими детками, я тебе волосы повыдираю и морду твою холеную разукрашу. Быстро извиняйся!» Женщина сощурила свои зеленые глаза и утробно зарычала. Она была драконицей. и зрачки из круглых стали вытянутыми, а ноздри натурально затрепетали. Анфиса ее разозлила. Просто прекрасно. Женщина не собиралась извиняться и первой ударила Анфису, чего у нее буквально посыпались искры из глаз. И она даже упала. Женщина хотела переступить через нее, но Анфиса не дала, ухватив драконицу за ногу и потянула на себя. Ну, а дальше началась настоящая женская драка. Анфиса повалила хамку на пол и таскала за волосы, а та отбивалась, царапалась и кусалась. Кажется, они даже обе визжали. Сбежался персонал магазина, кто-то что-то кричал и просил обеих женщин успокоиться. Собралось много зевак и любопытных. Анфиса почувствовала, как кто-то ухватил ее за талию и оттащил от расцарапанной женщины. Она обернулась и увидела зло у Вилара. Его зрачки тоже стали узкими, а скулы заострились. Анфиса поняла, что выговора ей избежать, но довести начатое она обязана. «Если хоть раз увижу тебя рядом со своими детьми, я тебя зарою в кучу навоза и не посмотрю, что ты драконица». «Да ты знаешь, кто мой муж? Он тебя с землей сравняет!» — визжала драконица, которую удерживали девушки из персонала магазина. «А ты знаешь, кто мой?» Не осталось долгу Анфиса и тут же прикусила язык. А побитая драконица посмотрела на Вилара, что удерживала Анфису, на саму Анфису и разинула рот в удивление. «Что ж ты раньше не сказала, что это твои дети?» — совершенно спокойным голосом произнесла драконица. «Я же не знала, что Рос снял проклятие». Анфиса открыла было рот, чтобы возразить, и закрыла его обратно. Посмотрела вверх на хмурого Вилара, который тоже молчал. Драконица подошла к детям и громко сказала. «Простите меня, юные драконы!» Искренне сожалею за свои грубые слова». Дети, что продолжали тихонько плакать, обогнули другую женщину и подбежали к Анфисе и Вилару и обняли их со всех сторон. Драконица тем временем взяла на руки свою плачущую дочку и, прихрамывая, пошла на выход из магазина. Ее волосы стояли дыбом. Один глаз был подбит и заплыл, а все лицо, как и шея с руками, царапаны. Анфиса посмотрела на детей, потом на Вилара и спросила его, «Ты сильно будешь ругаться?» Анфиса никогда не знала, что поход с детьми по магазинам может превратиться в настоящую пытку. Они ведь так и не купили всего необходимого. И ехали они назад домой в полной тишине. Даниэль уснул, дети играли в какие-то штуки, которые Вилару пришлось купить сначала мальчишкам, а потом и гели с Мирой, потому что им тоже стало интересно и любопытно. Да и дети хоть успокоились и даже повеселели. Вилар управлял транспортом и плавно его вел, но был все еще зол. А Анфисе хотелось побиться головой обо что-нибудь твердое. Вилар сразу после случившегося не стал ей ничего говорить и высказывать, а молча собрал своих детей и повел на выход из магазина. Анфисе в тот момент хотелось разреветься. Только дети спасли положение, став наперебой рассказывать отцу, что произошло» как их начала оскорблять та женщина, как Анфиса просила ее извиниться и как она первой ударила их няню. Вилар молча слушал детей и искоса поглядывал на расстроенную и побитую Анфису. Но и эти злоключения оказались не последними. Подъезжая к дому, они увидели, что у забора сидят две женщины. А знакомая уже Анфисе противная старуха Матильда фон Зарка, и рядом с ней находилась прекрасная незнакомка. Девушка была невероятной красоты. Личика одухотворённое, губки бантиком, глазищи огромные, синие-синие, обрамленные пушистыми и длиннющими ресницами. Помимо всего этого, фея обладала идеальными пропорциями тела, а еще стройными длинными ногами, даже не от ушей, а от самой макушки. И эта чудо-женщина улыбнулась ног сшибающей улыбкой, завидев Виллара, выходящего из транспорта. Матильда не дала спросить Велару, кто к нему пожаловал, а сама представила гостью. «Это Ирая фон Сюба. Не могла найти твой дом, и я ей услужливо показала его. Она приехала по твоему объявлению, Вилар? Ты искал домработницу и кухарку. Смотри, какая хорошенькая. И заметь, она драконица». Фон Зарка злорадно посмотрела на Анфису и натурально оскалилась. Ирая была очень красивой молодой женщиной. Высокая, стройная, безукоризненно одетая. Она являлась полной противоположностью Анфисы, одетой в простой сарафан, который сейчас в нескольких местах был порван. С ее ссадинами, синяками, царапинами и раскрасневшимся после поездки в город лицом Анфиса тут же почувствовала себя дурнушкой рядом с этой изысканной Ираей.